Форма Силы. Когда Ишана вернулась, ее ждали. На краю плато, за пределами Нарака, собрались тысячи слушателей – трудяги, шустрики, бойцы и даже несколько брачников, коих привкушение чего-то нового отвлекло от наслаждений. Новая форма. Форма Силы. Ишана уверенным шагом направилась к ним, изумляясь энергией. Столы ей быстро сжать руку в кулак, во все стороны стреляли тончайшие, почти невидимые красные молнии. Ее мраморная кожа, большей частью черная, с изящными красными узорами, не изменилась, но утратила громоздкие доспехи боеформы. Вместо них сквозь кожу на руках местами туго натянутую проглядывали небольшие гребни. Воительница опробовала новое оружие на камнях и нашла его весьма крепким. У нее опять были пряди волос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 Ей не понадобилось разбегаться, как в боеформе. Просто толкнулась и взмыла воздух. Ветер словно закручивался вокруг нее. Она пронеслась над пробостью и приземлилась среди своих. И когда присела, гася энергией удара, по ее ногам пробежали красные линии силы. Слушатели отпрянули. Как четко. Все было таким четким. «Я вернулась из бури!»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 Я представляю то, чем я стала. Но в песнях. «Сестра!» — позвала Эшаная в ритме решимости. «Взгляни на дело рук своих!» Венли приблизилась поначалу Робея. «Буриформа!» — прошептала она в ритме благоговения. «Значит, сработала.